Отдельный танковый батальон. Продолжается жестокая схватка с фашистами. Тяжелые бои идут у поселка и станции Крюкова. С особой силой здесь жмут фашисты. Не хватает солдатских сил. Вот-вот отойдут солдаты. Звонят командиры старшим начальникам, просят о срочной помощи. Нету старших начальников помощи, все резервы давно в бою. «Все тяжелее дела под Крюковым». «Снова звонят командиры начальникам». «Хорошо», — говорят начальники. «Ждите танковый батальон». И верно, вскоре на командный пункт сражающегося здесь полка явился офицер-танкист. Молод, красив танкист. В кожаной куртке, в шлеме танкистском. Глаза синие-синие. Словно в мае с неба схватил лазурь и сунул себе под веки. Подошел танкист к командиру полка. Руку к шлему поднес, представился. «Товарищ командир полка, отдельный танковый батальон прибыл в ваше распоряжение», — докладывает командир батальона старший лейтенант Лагвиненко. «Доволен, нет сил, командир полка. Мало того, что доволен, счастлив», — обнял офицера. «Спасибо, браток, спасибо». И сразу конкретно к делу. «Сколько в батальоне танков?» «Одна машина», — отвечает танкист. И небесной лазурью на командира смотрит. «Сколько-сколько!» — не верит своим ушам командир полка. «Одна машина», — повторяет танкист. «Одна осталась. Танк типа Т-37». Большие потери несли под Москвой фашисты. Но и у наших они немалые. Вся радость с лица у командира полка, словно кто-то огромный, дунул, секундой слетела. Танк Т-37 — самый устаревший советский танк, самый старый и самый малый. Один пулемет, вот и все вооружение. Броня толщиной с мизинец. — Жду боевую задачу, — сказал танкист. — Катись к черту, вот и вся боевая задача, — хотел было сказать командир полка, однако сдержался, себя осилил. — Направляйтесь в распоряжение первого батальона, — сказал командир полка. Этот батальон больше всего и атаковали сейчас фашисты. Прибыл танкист к батальону и сразу с пехотинцами ринулся в бой. Умно поступал танкист. То в одном месте поддержит броню пехотинцев, то быстро меняет позиции. И вот уже виден на новом месте. Видят броню солдаты. Легче в бою солдатам. Слух от солдата идет к солдату. Прибыл танковый батальон. Устояли тогда герои. Не пустили вперед фашистов. И вторую отбили атаку солдаты. А за это еще четыре. Теперь уж не только первому батальону. Всему полку помогал танкист. Закончился бой. Стоит танкист. Молодой, возбужденный, красивый. Глаза синие-синие. Майской горят лазурью. Подошел к танкисту командир полка. Крепко обнял героя. — Спасибо, браток, спасибо. Вижу, что прибыл действительно танковый батальон.